Глава 16. -я. О королевском бале, новых знакомствах и старых связях. Однажды я была на экскурсии в Екатерининском дворце, в том самом, где янтарная комната. Но сильнее всего меня поразил не она, а большой зал. Огромное помещение с потолком высотой под 5 м. Бальный зал во дворце на Акнаре во многом походил на него. Окна высотой от пола до потолка по обе стороны зала, а между ними такие же большие зеркала, и всё это в обрамлении пышного декора с позолотой. Должно быть, днём солнечный свет пронизывает помещение насквозь, отражаясь в зеркалах и переливаясь на позолоте. Сейчас же, после заката, зал освещали тысячи свечей. Их свет преломлялся и рассыпался искрами по мраморному полу и фрескам на потолке. Здесь витал нежный запах корицы, исходящий от ароматизированных свечей. За музыку отвечал настоящий оркестр. Я словно угодила на концерт в филармонию. Несмотря на размеры зала, здесь было не протолкнуться из-за количества гостей. На бал съехались аристократы со всего королевства. Центр зала отводился под танцы, там пары вышагивали в менюэте. Не танцующие стояли ближе к стенам. Разбившись на огрубке, они общались между собой. Где-то здесь, среди толпы, находились два важных для меня человека. С одним я предпочту вовсе не встречаться, это мой муж. Второго я собираюсь разыскать во что бы то ни стало. И это мудрец Дайкар. Но сперва надо войти в зал, а на входе стоит царим и неместер. Он громко и четко объявлял всех входящих. Я напряглась. Сейчас он как возьмет и выдаст меня». Граф дерби ждё де черми, зычно выкрикнул церемониймейстер, и я выдохнула с облегчением. Его ошибка спасла меня от разоблачения. Можно расслабиться. Мой план был прост: найти дайкера, узнать у него, как вернуться в мой мир, избежать с бала до встречи с мужем. В плане был всего один изъян: я понятия не имела, как выглядит дайкер. Дядя тоже был настроен на поиски. Я пойду поищу Аршера, заявил он. Жди меня здесь, Эльвинг. Я приведу к тебе мужа. Ага, сейчас с места не сойду. Едва дядя отошёл, как сёстры-близняшки заявили хором: "Мы идём танцевать, ты ведь не против?" Я заверил их, что буду в полном порядке. Чем быстрее они уйдут, тем лучше для меня. В итоге, спустя пару минут, я осталась одна. Идеально! Пора заняться своими делами. Я двинулась вдоль стены. Будь я мудрецом, как бы я выглядела? Мудрость ассоциируется со старостью, поэтому я обращала внимание на мужчин в возрасте. Но подходить к каждому старику и спрашивать: "Вы случайно не дайкер?" не вариант. В какой-то момент прогулки заметила, что не только я изучаю гостей, но и сама стала объектом пристального внимания. Мужчины разных возрастов, от молодых велика, поглядывали на меня с интересом. Их спутницы, напротив, смотрели хмуро. Мужчин привлекала моя обновленная яркая внешность, а у женщин она вызывала ревность и зависть. Я не против быть в центре внимания, но сейчас это совсем не кстати. Вот и пригодился веер, который я подначало считал бесполезным. Раскрыв веер, я поднесла его к лицу и спряталась за ним. Одни только глаза виднелись. Эдакая засада из-за куста, точнее, из-за веера. Но эффект оказался противоположным. Многие в самом деле потеряли ко мне интерес, но один аристократ напротив уставился в мою сторону не мигая, и я всерьёз испугалась, как бы он не подошёл знакомиться. "Чего это он?" пробормотала я. "Спросить, что происходит, я могла только у Анабель". Призрак как ни странно откликнулась. "Да только что она намекнула ему" Что за заинтересована в встрече на едине, сказала она. Что каждое положение веера имеет особый смысл. Этот язык жестов придумали ещё в моё время, пояснила Набель. Например, взгляд поверх веера приглашение на тайное свидание. Я мигом сложила веера, поспешила уйти подальше от незнакомца. Вот только не взначай завести любовника не хватало. Довольно с меня мужа. Пожалуй, в постоянном присутствии Набель есть своя польза, по крайней мере, пока она не пытается меня убить. Проходя мимо вазы с искусственным букетом, я воткнула в него веер. В моих руках оружие массового поражения, и то безопаснее будет, чем эта похала. Новые знакомства интимного характера мне точно не нужны. А Набель что тёрчала -то о том, что дамам неприлично ходить без веера, но я лишь отмахнулась. Если я случайно предложу себя какому-нибудь аристократу, вот это будет неприлично. Избавившись от Виера, я вернулась к поискам Дайкера. Как раз размышляла, как быть, когда заметила одинокую девушку возле стены. Она не принимала участия в общем веселье и выглядела потерянной. Миловидная брюнетка с огромными и такими же напуганными, как у оленёнка, глазами. Познакомиться и завязать беседу было несложно. Девушку звали Эбриль. Она приехала на бал с матерью, но та общается с её женихом. Мы немного поболтали о пустеках, а потом я спросила о важном. Я слышала, что на балу будет одарённый дайкер, тот самый мудрец, что знает ответы на все вопросы. Да, кивнула Эбриль. Он всегда рядом с королём. Его величество советуется с ним по всем вопросам. Хотела бы я с ним поговорить, вздохнула. Мне кажется, он интересный собеседник. Нет ничего проще. Колебалась Эбриль. Тебе просто нужно ему представиться. Но я даже не знаю, как он выглядит. Мы только на днях приехали из провинции, и я впервые при дворе. Я тебе покажу. Эбриль при встала на носки и вытянула шею, выискивая среди гостей мудреца. Поиски заняли немного времени. Вскоре она взмахнула рукой. Вот же он. Я посмотрела в ту сторону и не поверила глазам. Эбриль указывала на мужчину примерно 30 лет. Образ старика Данбладора, который я себе нарисовала, рассыпался в прах. Вот вам и мудрец. Дайкер скорее походил на молодого Хагрида. Длинные тёмные волосы, последние пару лет явно не встречавшиеся с расчёской, и такая же нечёсанная густая борода. Ему бы в Сибири лес валить, а не на балы ходить. На мудреце были холщовые брюки и рубашка без сюртука, никаких украшений, которые любят аристократы. Наверное, когда знаешь все тайны мироздания, собственная внешность уже не имеет значения. Дайкор находился не более чем в пяти метрах от меня. Минута, и я рядом. Я уже чувствовала запах родного мира. Выхлопные газа автомобилей, чадящие с завода душные ароматы чужих духов. Скоро я буду дома. Водушевленное видением я шагнула навстречу дому в лице Дайкора, но натолкнулась на неожиданное препятствие. На моём пути возник мужчина. Я едва не налетела на его грудь носом, хорошо вовремя затормозила. Нельзя же так выпрыгивать на незнакомых девушек, прямо как чёрта с табакерки. Моё лицо было на уровне грудной клетки мужчины. Он был выше меня, чтобы заглянуть ему в лицо, пришлось запрокинуть голову. Я медленно поднимала взгляд вверх. Ещё на уровне мужских плеч у меня возникло нехорошее подозрение. Мне определённо знакомы эти плечи. Однажды я била по ним кулаками. В тот самый момент, когда губы мужчины, до которых я как раз добралась взглядом, целовали меня. «Аршер, чтоб его, Моргари!» Стоял прямо передо мной и не сводил глаз с моего лица. Слова застряли у меня в горле. Мысли и те разбежались в ужасе. Передо мной стояла судьба. Она все-таки настигла меня в лице Аршера Моргари. Неотвратимая, коварная и безжалостная. не убежать от неё, не спрятаться, принимая её как есть, бунтуешь, приручием. Вот только я вредная по натуре, приручаться не желаю. Но почему из тысячи гостей бала я наткнулась именно на мужа? Снова моё колоссальное невезение. Я-то надеялась разузнать у Дейкера, как вернуться домой и избежать с бала, как Золушка, до того, как пробьёт 12. Только в обеих туфельках и без кареты тыквы. Не нужен мне принц, а у царство тоже оставьте себе. А тут вдруг Аршер, прямо передо мной. Я до того растерялась, что буквально окаменела. Стояла и молча пялилась на него не мигая. Да что я могла ему сказать? Привет, муж, давно не виделись? Так себе начало разговора. Аршер тоже не торопился заводить светскую беседу. Он выглядит хуже, чем в день нашей свадьбы, каким-то потрёпанным, словно много дней не высыпался. Щетина отрасла, сюртук небрежно расстёгнут, одним словом, на щеголя не тянет. Если Аршер изменился в худшую сторону за время нашей разлуки, то я, наоборот, в лучшую. Именно это сыграло мне на руку. В тот момент, когда Аршер наконец нарушил молчание, склонил голову и официальным тоном представился, меня осенило. «Он меня не узнает!» Вот так встретил жену и не понял, что это она. Я едва сдержала смешок, до того ситуация показалась забавной. Я был уверен, что знаю всех красивых девушек на балу, но, похоже, ошибся, произнёс он. Главный королевский ловчий, Аршер Моргаррик, к вашему слугам. Да он флиртует со мной, и это он при живой первой жене и второй невесте. Вот бабник. Дядя рассказывал, как Аршер искал меня, даже гроб не поленился вскрыть. Ну вот она, я стою прямо перед ним, он смотрит мне в лицо и не осознаёт, с кем говорит. Ещё бы. Аршер женился на ходячем трупе, а тут пышущая здоровьем привлекательная девушка. Неудивительно, что его взгляд вот уже три раза прошёлся по моей фигуре, задерживаясь на определённых рельефах неприлично долго. Наконец он посмотрел мне в глаза. Надо же, нашёл. А я уже потерял надежду, думала, его взгляд окончательно заблудился в районе моего декольте. Чёрные радужки глаз Аршера покрылись красными вспылохами. Я уже знала, о чём это говорит. Он либо применяет свой дар, либо зол, либо возбуждён. Магии я не чувствовала, злым Аршер не выглядел. Значит, его мысли явно носили интимный характер. Аршер улыбнулся так, будто приглашал меня в постель. С ума сойти. Мой муж не прочь сделать меня своей любовницей. Что-то в нашу брачную ночь он не торопился меня оччастливить. Или он мне изменять собрался? И плевать, что со мной, отвесить бы ему пощёчину, он заслужил. Но я же себя выдам. Маршер рассчитывал произвести на меня впечатление своим титулом, но я лишь пожал плечами: "Подумаешь, королевский ловчий". Моя реакция задачила маршера. Он из тех, кто привык, что девушки падают к его ногам штабелями, а тут я вся такая равнодушная. Определённо мне нравится ставить этого зазнайку на место. Но Аршер тоже не из тех, кто легко сдаётся. Позвольте пригласить вас на танец. Он протянул мне руку, предлагая вложить мою ладонь в его. Прикосновение. Я неожиданно испугалась. Его вдруг оно поможет Аршеру узнать меня? А ещё танец. Я ничего не смыслю в именах этих. Естественно, я отказала и даже повод нашла. Я не танцую с женатыми мужчинами. Мы были знакомы прежде? Нахмурился Аршер. Кто же не знает главного королевского ловчего, выкрутилась я. А вас все наслышаны. Я бы с удовольствием поболтала ещё, но находиться рядом с аршером было опасно. К тому же меня ждал намного более важный разговор с мудрецом. Прошу меня простить, сказала я. Но мне надо идти. Я обогнула аршера и направилась в толпу прямиком к Дайкару. Скажите хотя бы, как вас зовут, донеслось мне в спину. Прекрасная незнакомка. буркнула я в ответ. Вот ведь настырный. Я шла и чувствовала взгляд мужа. Он жёг мне спину между лопаток. По waist смотрит. Мне всё равно, скоро я буду далеко отсюда. А от таршера, от дворца, от этого мира. Эльвинг, куда ж ты? окликнул дядя. Бах! Это лопнул воздушный шар моей мечты у дома. Граф Дербиш только что опроткнул его своим длинным носом, который он вечно суёт куда не просит. Вот же она, моя Эльвинг, ваша светлость, громко сообщил дядя. Я нашёл её для вас, как и обещал. Дядя появился ровно в тот момент, когда я была уже на полпути к Дайкару. Ещё с десяток, другой шагов, я бы выяснила, как вернуться домой, но теперь их придётся отложить. Дядя указывал Аршеру прямо на меня, и до того, наконец дошло, с кем он только что разговаривал.